Глава девятая. Трудные разговоры и сладкие обещания. Плосифонт. Площадь чудаков. Росгард. Злые свиньи и темный джедай. После того, как я открыл крышку и выпал с из кокона, еще минут пять сидел тупо пяресть в обклеенную дешевыми обоями стену. Приходил в себя. Не только от пережитых за последний день приключений, но и от живописного мира Вальдиры даже темной ночью в игре оставалась красота и антураж вот только что я пробирался по вымощенным булыжникам старинным улицам глядел на усыпанное звездами небо, видел как бледный свет луны освещает острые шпили крыш и причудливой формы флюгеры шоу по украшенному картинами и резными деревянными панелями коридору ощущал под ногами густой ворсистый ковер открывал светящуюся дверь яркого изумрудного цвета и тут бац я оказываюсь в серой и до унылой обстановке. Дверь тут, конечно, тоже есть, обшарпанная и немилосердно скрипящая, небрежно окрашенная некогда белой краской. Но открывать эту дверь куда менее приятно, чем проворачивать круглую медную ручку и распахивать изумрудную. Немного придя в себя, я поднялся и по-стариковски зашаркал на кухню. Занемевшие мышцы едва сушились. Кухня тоже не радовала глаз. Опять серость. Поэтому я первым делом чиркнул спичкой и зажёг конфорку кухонной плиты, вывернув мощность горелки на максимум. И застыл еще на несколько минут, вглядываясь в корящее синеватое пламя. Вот теперь совсем хорошо. Можно сказать, отпустило. Серость ушла, не выдержав соревнования с бушующими играющим красками огнем. Звякнул наполненный под завязку чайник, зашипела испаряющаяся с донышка вода. Уже более нормальным шагом я направился в ванну. Горячий душ приведет меня в окончательный порядок и смоет с тела противный липкий пот. Двадцатью минутами позже я вновь сидел на кухне, прихлёбывал горячий сладкий чай и уныло заглядывал в стоящую на столе тарелку, полную заваренной лапши быстрого приготовления. «Вот ведь гадость!» Час назад я вгрызался зубами в бараньи ребрышки под великолепным острым соусом и запивал все это дело пивом, а сейчас должен глотать дешевую лапшу. Пересилив себя, я все же запихнул в рот пару ложек этого яства и тут же скривился. Омерзительно! Зато питательно, в отличие от пустой и великолепной, но остающейся виртуальной баранины. «Нет, так дело не пойдет. У меня есть деньги, в конце концов». Накину тренировочный костюм и смотаюсь до ближайшего круглосуточного супермаркета. Устрою себе праздник желудка. Простенько, но со вкусом. Наберу маринованных огурчиков, копчености каких-нибудь и небольшую бутылочку водочки. Заслужил как-никак. Заодно и пройдусь немного, приведу в тонус мышцы. Быстро экипировавшись и вооружившись совершенным и, несомненно, легендарным оружием в виде 50 долларов, я сделал шаг к двери и от души вырогался, услышав пронзительную трель телефона. «Алло!» «Кушать хочешь?» «Хочу!» – признался я против Оли. «А выпить грамм сто водочки холодненькой и подхрустящие маринованные огурчики?» «Ясновидящий он, что ли? Или все банкиры такие, с экстрасенсорными способностями?» «Не откажусь!» – судорожно скотнув набежавшую слюну, ответил я. «Ну, тогда жду». Резюмировал Гоша и положил трубку. Ввиду того, что я приперся глубокой ночью, охранник был явно недоволен, но свое мнение оставил при себе, как и положено хорошо вышкаленному служащему. Просто довел до нужной двери, самолично вдавил кнопку электронного звонка и сдал с рук на руки. В общем, все как в прошлый раз. «Заходи, Росс!» Пригласил вошедший Гоша и тут же умчался в одной из многочисленных дверей. «Захлопни дверь и проходи в зал, он прямо перед тобой». «Хорошо!» – отозвался я, стягивая с ног кроссовки. Дверь закрывать не пришлось. Стоящий в коридоре охранник не доверил мне этого важного дела и сам прикрыл мощную дверь, умудрившись сделать это практически бесшумно. Принюхавшись квитавшим в апартаментах вкусным запахом, я с предвкушения вздохнул и поспешил к их источнику. «Зал!» В первое мгновение мне показалось, что здесь легко можно играть в футбол. Настолько огромным выглядело помещение по сравнению с моей однокомнатной квартирой. Про обстановку и говорить не приходилось. Столь роскошные предметы интерьера я видел только по телевизору, когда смотрел голливудские фильмы про богатеев. Глаза разбегались в стороны, но самое главное я все же углядел. Низкий столик с толстым стеклом вместо столешницы, уставленный десятком тарелок с разными вкусностями. «Проходи, чего застыл?» Подтолкнул меня, как всегда, молниеносный Гоша, державший в руках пару мелких стаканчиков и запотевшую от холода бутылку водки затейливой этикеткой. «Занимай любое кресло!» «Сильно!» – произнес я по пути к широкому креслу, кивая на стол. «Только холодное!» – скривился Крепыш. «Готовить времени не было. Как говорится, чем богаты, давай, налетай, заслужил!» «О!» – восхитился я. «Бонусная награда? Это я люблю!» «Ага!» – усмехнулся Гоша и, порывшись в карманах домашних брюк, протянул мне несколько зеленых банкнот. «Тут штука зелени. Продолжаю выплачивать обещанную зарплату». «Спасибо!» Пока я бережно убирал деньги в карман куртки, Гоша уже успел открыть водку и разлить ее по небольшим гранёным стаканчикам, один из которых вручил мне. «Давай!» – велел он, и мы опрокинули по 50 грамм. «Хорошо, а теперь надо срочно заполнить пустой желудок». Подтянув к себе тарелку с чем-то очень сильно похожим на мясо, я подцепил со стола вилку и принялся орудовать ею со страшной силой. Гоша не отставал, совместно со мной занявшись опустошением стола. Наверное, странное и даже сюрреалистическое со стороны зрелище – в роскошно обставленном зале два мужика в полной тишине налегают на еду и смотрят только в тарелку перед собой. Слышно только звяканье вилок и приглушённое чавканье. Причём один из едаков облачен в дорогой домашний костюм, а другой в старый и мятый треник. К разбору полетов мы перешли только после окончания насыщения. Правда, меня начало изрядно клонить в сон, но пока я держался. Гоша выглядел не бодрее меня. Мешки под глазами, волосы скотчены трехдневная щетина. Пока он разливал еще по одной, я не удержался и спросил. «Это же твой перс, чьи синие боты я едва не облобызал!» «Ага!» – рассмеялся Гоша, едва не расплескав фотку. «Я в первую минуту вообще ни черта не понял. Получил от Киры сообщение, Все мол, удалось, чапаем к воротам, встречайте!» Я обрадовался, наших собрал, стоим, ждем, на ворота с нетерпением поглядываем. Тут раз, и еще один месседж выскакивает от Киры. Бежим к воротам, за нами погоня, кто не ясно. Мы напряглись не на шутку, в боевой ордер встали на всякий случай. Тут и понеслось, сначала стражника мертвого выбросило и прямо мне на голову. Я его на автомате подхватил, сторону отбросил, а у самого от непоняток шарики за ролики заходят. «Не успела помниться от первого подарка, из ворот Кира вверх тормашками вылетает. Слава богу, живая! Поймал ее, перекинул назад в руки Эльги-лучницы. «Нехило, думаю, ребята в веслях веселятся!» «Затем и ты рыбкой вынырнул и у моих ног прякнулся!» «Морда ошалевшая, глаза выпущены, зато плащ праздничный!» «И меня ты не поймал!» – заключил я, вспоминая свой безумный прыжок. «Всех поймал, а меня не поймал!» а «Я там хоть и в воротах стоял, но вообще-то не вратарь, чтобы ловить все подряд!» Возмутился Гоша, прокидывая в себя водку. «К тому же все так быстро произошло, что я опомниться не успел! Перекинул Киру клану, едва обернулся, а тут ты уже летишь и вопишь!» «Ну, положим, вопить я потом начал!» Степенно заметил я. И даже не вопил, а предупреждал. «Это да!» согласился Гоша. «Когда ты заорал, что в ворота Грейвер лезет, и я своим ушам не поверил. Грейвер в яслях, охренеть, ты вообще представляешь себе это?» «Представляю?» – переспросил я. «Я от него ломился через все ясли. Смертельный марафон, мать его! Я эту тварь и крошотом бы завалить не сумел, не то что новым персом». «Ты бы к нему и подойти не сумел», – мотнул головой крепыш. Поднимай! Ухватив стопку, я отсулитовал Гоши и принял на грудь еще водочки. Совсем похорошело. «У него же аура тьмы», – продолжил тем временем Гоша. «За секунду по 500 очков жизни вытягивает. Ты в скольких шагах от него был, когда из ворот выпрыгивал?» «Шага три, наверное», – предположил я. «Может, чуть меньше». «Повезло», – вставая заключил Гоша. Он просто не успел накачать ауру и расширить ее. Молодой еще совсем не заматерел. «Погоди, я до туалета сгоняю, да и водочки еще прихвачу холодненькой». «С туалета? Водочку? Хм...» «Гош, мне хватит уже!» – попытался запротестовать я. «Успокойся, Рос, силком вливать не буду, и по пьяни раскручивать тебя на откровенный разговор тоже. Просто отдохнуть хочу, расслабиться». А в одну харю водку сжать это как-то… «Верно, в одного бухать не катит», – поспешно подтвердил я, мимоходом вспомнив, что собирался прикупить себе бутылку водки и распить ее в гордом одиночестве. Но признаваться в этом грехе я не собирался. Пока Гоша занимался своими делами, я вернулся мыслями к атаковавшей нас твари. Грейвер – огромное страхолюдное чудовище, обитающее только глубоко в подземельях. Передвигается на двух ногах и вообще пропорциями тела схож с человеком, кроме головы. Огромная демоническая морда с пылающими желтыми глазищами и зубастой пастью. Идеальная маскировка в темных подземных туннелях. Попадешь в ауру Грейвера, и жизнь начнет утекать со страшной силой, перетекая к твари. Единственное спасение – бежать. благотварь довольно медлительная. Хорошо еще, что кроме ауры Грейвер не использует больше никакой магии, только сокрушительные физические атаки, которых ему хватает с лихвой. Кроме заброшенных подземелий, может внезапно зародиться в рудоносных шахтах и начать убивать, постепенно вырастая в уровнях и размерах. Не зря его называют проклятие шахтеров. Крайне редко, но все же случалось, когда Грейверы выходили на поверхность и атаковали встречных путников или даже мелкие деревни. Но только ночью. Если к рассвету тварь оказывается непобежденной, она отступала обратно под землю. Солнечный свет рассеивает темную ауру и ослабляет само чудовище. «Кстати, мы его так и завалили!» – оповестил меня вернувшийся Гоша, взмахивая перед собой еще одной бутылкой. «Пришлось, блин!» «В смысле пришлось?» «Не понял я. Он же медленный, да и маленький еще. «С вашими уровнями от него свалить, как нечего делать!» «С нашими уровнями его и прибить не проблема!» Хмыкнул Гоша, вновь опускаясь в кресло напротив. «Только нафиг! Мы хотели его задержать на пару минут, чтобы вам время дать и свалить по-быстрому! Чревато это воевать в черте города!» «А тут стражники прибежали, и один из них мне деловито так заявляет! Стража Альгоры просит вашей помощи!» И на грэвик окивает! Пришлось помогать. Понятно, протянул я. Тут уже не убежишь. Если городская стража просит помощи, то лучше бросить все имеющиеся дела и начать помогать. Нет, если откажешься, атаковать тебя не будут. Вот только после этого относиться к тебе будут гораздо, гораздо хуже. Не только стражники, весь город. Все населяющие его местные уже на следующий день будут знать, что ты отказался помочь не протянул руку помощи. Тем более в такой экстренной ситуации, как прорвавшийся в Альгору Грейвер. Это уже напрямую относится к защите города от опасных тварей. Отказ лечет за собой дикое падение репутации. В общем, доверие партии не оправдал и этот товарищ нам кажется уже совсем не товарищ. А вот если поможешь, это обеспечит неплохой бонус к доброжелательности граждан, среди которых не только вечно сонные домохозяйки, но и всевозможные торговцы. «В общем, грохнули мы его», – заключил Гоша. «Он, бедняга, такого и не ожидал. Гнался себе за двумя малышами, а тут хрясь его боевое клановое звено поджидает. Обещали медаль дать и клялись, что славный корот Альгора не забудет о нашем подвиге». «Завтра пробегусь по всем торговым точкам, погляжу, насколько сколько процентов скидки заработали. Может, новые задания открылись с хорошей наградой? Едва-едва успели убить его, блин! Буквально в последнюю секунду, Еще чуток, и засчитали бы нам не подвиг во благо города, а лишь посильную помощь по сдерживанию!» «В смысле?» «Ты пей давай!» – буркнул Гоша, заметившись, что я постоянно пропускаю. «Я тут что, самый главный алкоголик? За тебя, Рос!» В том смысле, когда Грейвер уже почти копыта отбросил и жалобно блея пытался обратно в ясли уползти, к нам заявился злющий, как бешеная собака, бессмертный, из ниоткуда выпрыгнул и худого слова не говоря, как долбанет божественной магией. Там все стены поплавило, на стороны раскидало, одного стражника вообще куда-то за крыши закинуло, Магическую пелену между городами и ислями сорвало к чертям собачьим. Но я первым успел. Добил таки Грейвера. Удар бессмертного уже по мертвой тушке пришелся. В общем, раздача плюшек с корицей состоится. Довольно, заключил Крепыш. А бессмертный что? А что он? Ничего. По сторонам глянул и вознесся, как ядерная ракета к небесам. Такие вот пироги». «Это, блин, не пироги. Гош, как столь сильная тварь, как Грейвер, вообще мог оказаться в яслях?» «Понятия не имею», – коротко ответил Гоша. «Но дорого бы отдал, чтобы узнать. Запихнуть здоровенное чудовище в ясли – это уже из разряда невероятного. А если учесть, что единственный вход туда только из города, не провели же его через всю Альгору на поводке. Мать!» «Да еще и натравили прямо на нас», – добавил я. «Насчет этого не уверен. Я уже успел форум глянуть. До того, как пойти за вами, Грейвер успел несколько игроков и местных оприходовать. Местные умирали молча, а вот игроки взвыли и кинулись бить в набат, крича, что это уже какой-то перебор, и что, мол, за ясли такие дико хардкорные, что не успеваешь родиться, как тебя убивают тут же». Рассмеявшись, Гоша добавил. Там просто один игрок только-только персонажа создал. В игру зашел, и первое, что увидел, так это два злобных желтых глаза и тянущуюся к нему страшную лапу. Сразу помер, и его само собой туда же опять и выкинуло. А чудище опять лапой махнуло и снова выкинуло. Грейверта прямо перед начальными воротами стоял. Игрок раз пять слетал, наконец не выдержал такого беспредела и кнопку выхода вжал. А затем на форум побежал жалобы строчить. Умора, короче. «Черт, не знаешь, Василена жива осталась?» «Кто?» «Да есть там одна местная, Василеной звать», махнул я рукой. «Хорошая женщина, она просто у самых ворот живет, надеюсь, обошлось». «Рос, ты чего? Это же НПС! Даже если и померла, что с того? Перепил, что ли?» «Скорее не допил». Возразил я и, не желая продолжать эту тему, поднял свою стопку. «Будем?» «Ого, будем!» Кивнул Гоша, неспешно что-то пережевывая. «Кстати, а будем?» «А?» «Ну раз уж разговор за хороших женщин зашел, будем?» «А что тут думать?» «Конечно, будем!» «Надо от стресса не только водочкой лечиться!» «Рос, учти, если ты и в этот раз откажешься, то я даже не знаю, что и думать!» «А, давай!» – махнул я рукой. «Но учти, если я усну в самый ответственный момент, претензий не принимается». «Это уже твои проблемы!» – фыркнул Коша. «Но если хочешь, в холодильнике есть энергетики, только сам за ними топай. В морозильнике возьми бутыль мартини и еще где-то была банка оливок. Тащи всё сюда, а я пока позвоню». Встав, я чуть пошатывающийся, но вполне уверенной походкой направился на кухню, где я обнаружил гигантского монстра, по недоразумению названного холодильником. Я долго и безрезультатно шарил рукой по верхней полке, пока до меня не дошло, что морозилка в этом чуде инженерной мысли находится внизу и даже снабжена отдельной дверцей. Вытащив все требуемое, надолго присосался к энергетическому напитку, края муха слыша, как Гоша деловито организовывает романтическую встречу для нас обоих. «Рос!» «Что?» – крикнул я, оторвавшись от поглощения энергетика. «Тебе какую? Не, что стройную – это понятно, а цвет? Светленькую, черненькую, рыженькую, или ты из новаторов, любишь усеньких? «Хм, любую, лишь бы не похожую на Киру!» – ответил я. Зала донесся звон разбитой посуды и дикий хохот Гоши. Пожав плечами, я прихватил пару стаканов, сгреб всю в охапку и потащился в зал. Заканчивая разговор, Гоша все еще булькал от смеха, но с поставленной задачей справился. Буркнул в трубку. Хорошо, ждем. После чего нажал отбой и вновь зашелся в смехе Ты чего? спросил я, сам начиная смеяться, заразившись весельем от хозяина квартиры. «Ох!» – Гоша вытер заследившиеся глаза. «Только не похожую на Киру, говоришь. Но-но, ты учти, я ей твои слова обязательно передам, дословно!» «Не, вот этого не надо!» – запротестовал я, сгружая бутылки и стаканы на стол. «Мне же с ней еще работать и работать, насколько я понял!» «Это верно!» – резко посерьезнев кивнул он. «Причем сроки резко сократились, и все из-за внезапного появления навигатора и шанса попасть в Зарград. Я сейчас повторяюсь, но веришь, до такой степени все карты спутались и все планы порушились, то попадись мне сейчас этот навигатор в руки удушил бы, веришь?» «Верю», – поспешно кивнул я, косясь на перевитые мышцами ручища Гоши. «Но это уже ваши дела». Так что, уважаемый работодатель, не пора ли озвучить вторую задачу? Или ты опять начнешь играть в специального агента секретной службы? Такое впечатление, что мы не об игре говорим, а даже не знаю. О политике, Росс. Это для тебя, Вальдира, осталось супер-игрой с эффектом полного погружения. Бегаешь, задания выполняешь, приключения ввязываешься, роль отыгрываешь и проблем на задницу ищешь. Развлекаешься по полной, короче говоря. «А для меня и многих других это грызня с волками на выживание. Каждодневная война за выживание клана!» Зло выговорил Гоша, наливая себе по новой. «Думаешь, я только от тебя что-то скрываю? Из нашего клана только несколько людей знают весь расклад, остальные просто выполняют приказы и ни сном, ни духом. И если я что-то умалчиваю, то поверь, не от хорошей жизни». Повсюду кроты, сливающие информацию другим кланам, уже ни в ком не уверен на все 100%. В твоем случае, незнание – это твоя защита. «Защита от чего?» «Защита от порчи отношений со мной и всем кланам. В первую очередь, со мной!» Жестко ответил Гоша, прямо взглянув мне в глаза. «Ты ничего толком не знаешь, простой наемник, ввязавшийся в это дело вслепую». «И если завтра я узнаю, что некая крайне важная информация ушла налево, то к тебе у меня ни малейших претензий не будет, понимаешь?» «Угу», – медленно кивнул я, как-то резко протрезвев. «Гош, это же игра, просто игра, онлайновая компьютерная игрушка с невероятной реальностью». «Очнись, Рос, какая нахрен игра?» «Для многих Вальдира раз и навсегда заменила реальную жизнь». «Ты сам сколько часов провел сегодня там? Сколько?» «Ну, с утра и до...» «И до этого момента», – припечатал Гоша. «И вылез из на только чтобы пожрать, смыть пот и немного поспать. Не спорь. Будь иначе, я бы просто не поручил тебе это дело. Мне нужен именно фанатик, готовый торчать в альдире сутки напролет. И пока ты со своей задачей справляешься даже не на 5, а на все 10 баллов». «Награда за турнир превзошла все мои ожидания. И это только твоя заслуга. Я не про сам бой, а про выполнение дополнительных условий». Когда ты закрыл Киру своим телом, спасая ее от смертельного удара, система посчитала и это, резко повысив бонусные характеристики награды. Кира сказала, что Грим плакал. «Плакал», – подтвердил я, невольно передернув плечами. «Видел бы ты его глаза». «Выражение его глаз меня сейчас волнует меньше всего!» «Рос!» – фыркнул Гоша, откупоривая запотевшую бутылку мартини. «Что-то сладенького захотелось хлебнуть, будешь?» «Наливай!» – согласился я. Разлив мартини, Гоша продолжил. «Раз беседа о деле зашла, тогда давай закончим весь этот разговор до прихода обворожительных фей!» «Давай!» – столь коротко ответил я. Есть у меня такой рефлекс, когда выпью, стараться отделываться односложными фразами. Сначала о втором пункте вашей скиры героической эпопеи, усмехнулся Гоша. Для того, чтобы суметь выполнить его, надо серьезно подрасти в уровнях. Хотя бы до 60-го. Можно и нужно больше. А шмоти и оружие, не беспокойся. Когда придет время, выдам все необходимое из клан храна. Одену с ног до головы, как минимум редкими вещами, может и пара эпических сыщица. На легендарный класс можешь не рассчитывать, уж не обессудь. Нет у нас легендарки на такой маленький уровень. Но если попадется на глаза, то обязательно возьму. Сам понимаешь, что детали предстоящей задачи сейчас объяснить не могу. Корпоративная тайна, так сказать. Сроки? Неделя самая большая. Рубанул Гоша. Но насчет этого не беспокойся. Завтра, вернее уже сегодня, когда будем в игре, я кину тебе приглашение в клановую закрытую локацию для наших рекрутов. Там и качнешься безо всяких проблем. Ни игроков-агров, ни воров, а если и улетишь от моба, то возродишься там же. Клановый символ посреди локации торчит и без ограничений усиливающие заклинания накладывает. Короче говоря, настоящая мечта для новичков – лафа. Один из наших закланов портанет тебя, даже ножками ходить не придется. И Киру туда же, побегайте там. Тем более, что вам следующую задачу опять вместе решать, как раз работаетесь. Кстати, ты с развитием своего персонажа определился, могу посоветовать. Определился, мгновенно ответил я. Боевой маг однозначно, других вариантов не принимается. Опа! «Клановая локация – это те же самые ясли, только вид сбоку. Небольшая закрытая локация, принадлежащая клану. Левых игроков нет, изобилие монстров различного уровня, гарантированный быстрый рост и никуда я оттуда не денусь. Выход только через телепорт, который могут активировать только члены клана. А у меня накопилось только неотложных дел». «Боевой маг», – задумчиво повторил Гоша. «У тебя же нет опыта игры магом. Это не так легко, Рос. Лучше делай опять лучника. Кира паладин танк, ты под ее прикрытием. С правильной экипировкой так вообще сказка получится. Почти идеальная связка для малых групп ориентированных против мобов. Чтобы выполнить второе задание, драться придется именно с ними». «Нет, Гош, упрямо мотнул я головой. Только боевой маг». Крошот был лучником, и я его удалил. Другими стрелками играть не буду, а ты ничего не теряешь. Боевой маг в связке с паладином тоже очень неплохо действует, были бы руки прямые. У персонажа Киры будет магия, поддержки, благословения, аура исцеления и все прочее. Вполне нормально получается. И еще я сам качнусь, без вашей помощи. Кира пусть в вашем зоопарке бегает, а я сам по себе». «Росс, я тебе повторяю, мы тут не в игры играем. Ладно, боевой маг еще куда не шло, играть ты умеешь, но качаться в одиночку...» «Как ты думаешь, почему я тебя в клановую локацию засунуть хочу?» «Да потому, что в группы с другими игроками тебе вступать по-прежнему нельзя. Будь иначе, взяли бы мы тебя к себе в группу и быстренько качнули в любой высокоуровневой локации. Группа тебе только с Кирой светит» а умирать тоже нельзя». «Умирать можно», – криво усмехнулся Гоша, цепляя с тарелки кусок колбасы. «Но надо не летать от мобов, а качаться на них». «Гош, ты же сам сказал, что я тебя не подвел, правильно? Не подведу и в этот раз», – клятвенно пообещал я. «Качаться в клетке не могу, мне свобода нужна, как попугаю кеши. Таите, таите, дались нам ваши таите, нас и здесь неплохо кормят, да? Ну поднимешься ты до 25 го или даже до 30 го уровня, а дальше как? Дальше без группы никуда. Я смогу, твердо ответил я. Я и хорошо там больше в одиночку играл. У меня подобного опыта более чем достаточно, а свободного времени еще больше буду торчать в Альдире сутки напролет, но своего добьюсь. Задумчиво переживав колбасу, Гоша буркнул. Это из-за той штуки, что тебе Грим дал, ты такую горячку сейчас поришь. Только на дыбы не вставай. Мы что хотели, получили. Задание ты выполнил, деньги получил. Выворачивать тебе руки не собираюсь. Эта Кира возбудилась сверхмеры. Есть у нее такая черта характера. Ответственная, блин. Ты мне просто скажи, да или нет? Да. «Этот предмет поможет усилению твоего персонажа?» «Да». «Хорошо. Значит, предмет ценный, иначе бы ты не дергался», – заключил Гоша. «Поступим так. Я не буду сейчас выяснять, что именно тебе удалось заполучить. Но если что-то у тебя не срастется, если ты решишь от этой вещи избавиться, я первый на очереди. Сначала разговариваешь со мной». Потому как не отправь я тебя в Ясли на турнир, ты бы ни хрена не получил. И я как никак твой сосед, а с соседями надо дружить. Все понятно, излагаю? Более чем, согласен. Теперь о твоей жажде свободы, Рос. Хочешь побегать волком-одиночкой? Бегай. Решай свои проблемы. Но никаких объединений с другими игроками и никаких вступлений в кланы. Это раз. Второе. Каждый день я буду проверять твой прогресс. И если я пойму, что ты забуксовал и перестал расти, то я говорю одно короткое слово, и ты молча топаешь в клановую локацию, где тебя быстро доведут до нужной кондиции и оденут. И в любом случае, за два дня до момента X вы с Кирой опять объединяетесь и отрабатываете тактику совместных действий. Это тоже ясно? Ого. Вот ты ладушки. Удовлетворительно выдохнул Гоша. Переговоры прошли успешно. Так выпьем же за это, а потом и девушки подойдут. Будем отдыхать душой и телом. А жена твоя случайно не подойдет? Она тоже в отпуске, от меня отдыхает. На мгновение помрачнел крепыш. Вернее, от вида моего хладного тела внутри кокона, торчащего там большую часть своего времени. Так и сказала, я, говорит, с нормальным мужиком жить хочу, а не с саркофагом или лече. Мда... «Сочувствую?» – растерялся я, не зная, что сказать. «А, брось!» – криво усмехнулся Гоша. «Вернется! У нас же типа любовь! Ну, пьем за клан альбатросов, чтобы нам все удавалось, а врагам не очень!» И мы выпили, а потом еще по одной и еще. К тому времени, когда пришли прелестные феи, мы с Гошей надрались в хлам. Проснулся я у себя дома, только не в кровати, а почему-то внутри игрового кокона, со шлемом на гудящей от перепоя голове. Вот это погуляли! Рядом с коконом обнаружилась наполовину полная бутылка с водой. Поблагодарив самого себя за этот щедрый подарок, я сушил бутыль и вновь натянул шлем на голову. Пора проверить, как там у нас дела. Вспышка! Радуга выглядела похмельной ход Первое, что я сделал, оказавшись в своей личной комнате, плюхнулся на каменный пол и вытрусил перед собой содержимое мешка. Образовалась куча мала из ценных и не очень предметов. Все монеты я сгреб в одну сторону после чего занялся скурпулёзной инвентаризацией своего добра, коего оказалось не так уж и много. Из оружия два ясеневых посоха различной степени потрёпанности, почти мертвый топор и навёхонький кинжал, немного провианта и одно малое целебное зелье. Про остальное и упоминать особо не стоит. Несколько завалявшихся кусков крысиного мяса с пометкой в статусе «испортившиеся», один крысиный же хвост, Серый плащ и несколько пожухлых стебельков лекарственных трав. Еще пара часов, и траву можно смело выкидывать. Горестным взглядом окинув свое скудное имущество, я приступил к подсчёту наличных средств. Здесь дело обстояло немного получше. В общей сумме я насчитал 8 золотых, 14 серебряных монет и 5 метных. Будь я простым новичком, без определенных целей на будущее, то радовался бы сейчас как сумасшедший. Еще бы! Только с яслей успел выйти, а в карманах уже золото бренчит. Но сейчас для меня этих средств крайне мало. Если я хочу играть в одиночку и при этом прогрессировать, потребуется постоянное денежное вливание. Покупка заклинаний, целебных и усиливающих зелий, новое оружие и снаряжение, информация. Все не бесплатно. И придется все делать одному». Бегая, высунув пересохший язык и стараться везде успеть и никуда не опоздать. И весь юмор в том, что, по сути, никто меня не просит это делать. Я сам взгромоздил на себя кучу проблем, никто мне в этом благом деле не помогал. Наоборот, все наперебой предлагают свою помощь. Как знакомые, так и абсолютно незнакомые мне личности. Готовы помочь с прокачкой персонажа в закрытой клановой локации. Готовы обеспечить элитной экипировкой, готовы предложить мне деньги за полученный от грима легендарный предмет и прямо жаждут помочь мне с продажей уникального заклинания. И вместо того, чтобы принять их щедрую помощь, я изо всех сил отпихиваю всеми частями тела, отсыпляющихся на меня предложений. И все наваливаю, наваливаю на себя практически невыполнимые задачи». Эдакий голозадый супермен с невозмутимостью истинного англичанина и исконно русской упертостью. Получил предмет из легендарного сета «Серебряный доспех грима. Хотите продать или хотя бы обсудить? Нет-нет, что вы, я справлюсь сам, обязательно справлюсь. Всего-то делов быстренько обижать весь мир Вальдиры, отыскать остальные части доспеха и только. Для меня это сущая ерунда. Поэтому даже не предлагайте обсудить и ничего не спрашивайте. Я сам все сделаю. Надо за неделю прокачаться до 60 уровня? Насмешили. Да я за день до сотого поднимусь. Ага, помощь. Предоставление клановой локации? Да ну, бросьте. Зачем такому крутому персу, как я, ваша несчастная локация? Побегаю по окрестностям, вынесу пару подземелий начисто, да так, чтобы мобы начали рыдать при моем приближении, и звали администрацию, прося прекратить произвол сумасшедшего игрока. В общем, не волнуйтесь, милорд Гоша, я совсем справлюсь, даже не запыхаюсь, я сам все сделаю. Набрать 10 тысяч пунктов манны, так это вообще расплюнуть. Я же крутой, я могу! Продавать заклинания или принимать помощь какого-либо клана не буду. Да и о чем тут говорить, ваша Божественность бессмертной меньше чем за месяц могу набрать все 20 тысяч, и корабль мне не нужен, я вплавь до Заграда доберусь. Что там такого моря? В общем, вы уже поняли, ничего не предлагайте, все равно мне это не интересно. Я сам все сделаю. Сам-сам, сам, сам. Черт! усилием воли, заставив себя прекратить самобичевание, я снял яркий турнирный плащ, заменив его своим потрёпанным серым. Ни к чему нам столь яркие пятна в игровой биографии. пробьемся без восторженных взглядов и возгласов. Ах, вы только гляньте, этот малыш уже победитель турнира. Ну и последнее серебряный браслет коротко щелкнул, раскрываясь. Я в последний раз полюбовался на искусную гравировку и аккуратно опустил его на пол личной комнаты. Пусть лежит здесь, во всяком случае, пока. В обычной одежде с неброским орнаментом, сером плаще на плечах и ясеневым посохом в руках я выглядел абсолютно неприметно, как для местных, так и для игроков. Неплохое подспорье в создании обыденного облика оказали и мои черные волосы в купе с карими глазами и грубого плетения соломенная шляпа сельского жителя, серая внешность. Дверь личной с едва слышным стуком закрылась, а я бодро зарысил по коридору. За стойкой стояла уже совершенно другая парышня, но улыбающаяся не менее тепло. «Доброе утро, милостивый господин!» «И тебе того же, красавица!» А Весело ответил я, заставляя девушку смущенно потупиться. «Не ответишь ли на пару вопросов? Я прибыл в ваш славный город прошлой ночью и многого не знаю». «Конечно, господин, почту за честь!» Тут же ответила девушка. «Что вы хотите узнать?» «Ну да, еще бы не ответила. Служащие гостиницы обязаны помогать игрокам, особенно тем, кто едва начал свой жизненный путь в мире Вальдиры». Если интересуетесь приобретением оружия или доспехов, то вам следует обязательно наведаться к таким мастерам, как… «Нет-нет, погоди, красавица!» – поспешно остановил я поток стандартной информации. «Меня интересует несколько другое. Видишь ли, я решил выбрать путь бродячего министреля. Что может быть лучше этого?» «Ходить по городам и сёлам, радовать людей своей музыкой, рассказывать сказки, романтические истории и героические сказания». Беседовать с седовласыми мужами по крупице впитывая их мудрость – это ли не самый лучший удел? Эк, меня понесло! Кажись, переборщил малость. Впрочем, стоящая застойка местная так не думала. Широко распахнув очаровательные зеленые глаза, она восторженно внимала моим словам и незамедлительно дала совет. «Господин, тогда вам следует направиться на площадь семи фонтанов». Там вы всегда сможете найти сказителей, музыкантов, клоунов и циркачей. Там жизнь не затихает никогда. Сделайте шаг налево – услышите легенду о великих героях. Шаг направо – прослезитесь от печальных звуков свирели. А жирный кот в цепяхе с русалкой на плече там случайно не ходит? Автоматически поинтересовался я. Тут же спохватившись, вежливо поблагодарил неспешно опешившую от моего вопроса девушку и покинул гостиницу. Ну конечно, площадь семи фонтанов. Сам я не вспомнил об этом месте по очень простой причине. Никогда не относился к типу тех игроков, что обожают навещать полоси фонд или вообще проводят там все свое игровое время. Слышал многое, как не слышать, но не хаживал. Да и игроками их уже не назвать. Не пойми что. Загадочные индивидуумы обоих полов, всевозможных рас и расцвета кожи. Занимаются чем угодно, но только не сражениями с монстрами или другими игроками. Более того, они вообще не покидают городских пределов. Поют, танцуют странные танцы в минимуме одежды, сочиняют и исполняют стихи. Бринчат на различных музыкальных инструментах, проповедуют странные религии, готовят еду из несовместимых ингредиентов – Делают скульптуры, читают вслух написанные собственноручно книги, показывают фокусы или акробатические трюки. Щеголяют в диковинных костюмах, называя это не иначе, как дизайнерский показ очередного гениального модельера. Ага, видел я однажды такой костюм. Три дубовых листочка с золотой каемкой по краям и пара шнурков. Как хочешь, так и одевай. Помнится, мне даже вручали разноцветный листок с приглашением на неделю высокой моды, проводимой на площади семи фонтанов. Как мода может быть высокой или низкой, и я не понимал. Но на всякий случай туда не пошел, хотя и обещали бесплатное угощение и напитки всем гостям. Правда, администрация Вальдиры всячески поощряет творившийся там бардак и даже проводит регулярные конкурсы с нехилыми призами. Еще обещали развернуть пределы площади чуть ли не вдвое и построить обширный музей, дабы подчеркнуть, что они с уважением относятся к стихийно возникшей субкультуре творческих людей и их вкладу в развитие искусства мира Вальдиры. Сама эта фраза вымораживает. Остальные игроки относились к обитателям Пласифонта по-разному, но в основном снисходительно, как к местным дурачкам, и называли их тоже по-разному. За то, что пластифонцы не убивают мобов, пацифисты или хиппи. За то, что ходят туда-сюда в разноцветных тряпках и сооружают на головах безумные прически, стиляги. Но по-настоящему прижился только один термин, опять же с подачи администрации Вальдиры – социальные персонажи. Если коротко – социалы или же соци. Представители же субкультуры творческих людей предпочитали, чтобы их называли не иначе, как творцы. Но столь громкий титул им не обломился. В этом плане бессмертных и администрацию проекта им никогда не перещеголять. Именно в это странное место я сейчас и направлялся, стараясь идти по центру оживленных городских улиц и при этом не попадать в толпу. Боялся игроков-воров которые обожали столпотворение, позволяющее им безнаказанно очищать карманы горожан. Терять наличность не хотелось. Зачем я вообще шел на площадь семи фонтанов? За информацией. В Ясли, где, по словам Киры, осталась книга с жизнеописанием Грима и Мирты, мне уже не попасть. Но сомневаюсь, что эта книга только в единственном варианте. И кто-то обязательно ее прочитал. Или услышал упоминания о великих героях прошлого из другого источника. А рано или поздно вся информация подобного толка обязательно стекается в Пасифонд. Если не удастся узнать ничего интересного, навещу городскую библиотеку, что всего в квартале от площади, и побеседую с тамошними служащими. «Плессифонт встретил меня с шумом и буйством красок». Народу было никак не меньше пары тысяч человек, и все они постоянно двигались, перемещаясь от одного места к другому. Фонтаны, в честь которых и была названа площадь, представляли собой семь белоснежных праморных колонн, высоко вздымающихся к небу и извергающими из себя струи бурлящей воды. Поглядев на людскую мешанину, я даже несколько растерялся, не зная, откуда начать поиски интересующей меня информации. Если искать слепую, то можно задержаться здесь до самого вечера, что никак не входило в мои планы. Пока я чесал в затылке, подсказка пришла ко мне сама. Шустрый парень из местных носильщиков с плетеной корзиной на голове выскочил из толпы. И не успев затормозить, налетел на меня, едва не сбив с ног. С трудом удержав равновесие, носильщик поторопился принести извинения. «Прощения просим, добрый господин! Не увидел?» «Бывает». Пробурчал я, убедившись, что это на самом деле совпадение и ничего из моих вещей не пропало. Парень собрался было уже бежать дальше, но я успел ухватить его за рукав, заставив притормозить. «Послушай, где тут можно найти сказителей, воспевающих великих героев, сказания о прошлом и прочее в том же духе?» «Шутите, господин!» – вытаращился на меня насильщик. «К любому, у кого на голове высокий полосатый колпак подойдите, он и есть сказитель!» такого вам расскажет, что ночью спать не сможете. И много здесь таких полосатых колпаков. Ну, я считать не сильно разумею, но десятка в шесть наберется, а то и все семь. Так, огорченно протянул я сильно обескуражившись полученным ответом: Это сколько же мне ходить придется. А вы господин, что услышать хотите? как есть правду, а ли историю красивую? Я правду. Красивые истории и сам могу рассказать. «Тогда, господин, вам к ведуни не с Несси прямая дорога, она все ответы знает». «Куда-куда ты меня сейчас послал, добрый человек?» «К ведуни не с Несси!» – терпеливо повторил носильщик и подбородком ткнул в гущу толпы. «Вон туда! Если прямо пойдете, то шагов через полтора ста шатры увидите. У великой снесси шатёр светло-синего цвета, а над входом белая змея нарисована». Вот ведунья Снесса вам правду и откроет, если вас желаете, конечно. Ясно! удивленно кивнул я, пораженный столь полным ответом от обычного носильщика. А ты откуда знаешь? А я ей двоюродным племянником прихожусь, охотно ответил местный, и, увидев, как вытянулось мое лицо, поспешно заверил. Но к ней не потому зову господин, она ведунья, настоящая! Другие вам наплетут, чего не попадя, лишь бы деньжат заработать, а ведунья с Несса либо правду скажет, либо промолчит, а то и вовсе в шатёр не пустит. Она такая, каждого насквозь видит. Верьте, добрый господин, не прогадайте, если с ведунья с Нессой поговорите. Держи. Я вручу носильщику несколько медных монет. Благодарю за доброту, обрадовался парень. Чуть не позабыл, совет вам один дам. С ведуньей с Нестой торговаться не вздумайте. Какую цену скажет, столько и платите. А если хотите, чтобы подешевле, то к сказителям идите или к другим ведуньям. Но они врут через каждое слово. Прощайте, добрый человек. «И тебе не хворать!» – крикнул я ему вслед. Ввинтившись плечом в толпу, Ян медленно продвигался вперед, стараясь придерживаться указанного направления. В глазах ребило диких расцветок, а в ушах перекатывались вроде как бы торговые зазывы, чей смысл я толком не понимал. «Снимаю проклятие пятой смерти! Почти безболезненно! И всего за пять серебряных монет! Варенье Курлюпы! Покупайте варенье Курлюпы!» Начало пятой главы и возгневался он! Лютая злоба кипела в нем, выплескиваясь из глаз подобно раскаленной лаве, обжигающей одним своим видом. Гадание по руке. Линии на вашей виртуальной руке есть истинное отражение судьбы в реальной жизни. Рисую портреты почти бесплатно. И познал я перерождение! А оно познало меня! Был я изящным эльфом, приземистным гномом, скользким ахилотом и могучим полуорком. Но теперь я человек, ибо снизошел ко мне великий, продам карту сокровищ. Дорого. Примечательно, что эти полубезумные торговые зазывы исходили от игроков, а редкие здесь местные только удивленно покачивали головой, когда подобные вопли достигали их ушей. Как и я хотя старался больше уделять внимание нахождению пути. То и дело, приходилось обходить прилавки, заваленные игрушками лотки, осторожно обтекать массивных полуорков и стараться вовремя заметить невысоких гномов. Но в конце концов, своего я добился, благополучно добравшись до цели назначения. Тесно поставленные шатры занимали весь западный угол плосифонта, и ни один шатер не был похож на другой – Размеры, очертания, цвета и даже материал все различалось. Полотняные, шелковые, сшитые из шкур или кошмы, форма основания от круглой до квадратной и даже треугольной. Над шатрами развивались разноцветные флаги, входы украшены гирлянтами цветов, а лоскутками кожи, бусами и прочими, казалось бы, первыми попавшимися под руку предметами. Все эти кажущиеся непрочными сооружения непрерывно подрагивали и колыхались в порывах теплого ветра. Ножный мне адрес оказался в третьем ряду этого гигантского палаточного лагеря. Шатёр из плотной синей материи был втиснут между большим куполообразным иглу и сверкающего льда и красным типи. Остановившись перед небесно-синим шатром, и я убедился, что над занавешенным входом и правда изображена белая змея, Крайне непрежно, практически одним быстрым движением кисти, словно рисовавший куда-то спешил. К моему удивлению, рядом с шатром никого не обнаружилось. Вокруг постоянно перемещались гости и жители города. Но перед шатром было абсолютно свободное пространство, на которое никто не посягал. Ни малейших признаков очереди из желающих узнать свою судьбу или получить ответы на вопросы мистического толка. Пожав плечами, я шагнул вперед. Но перед входом застыл в замешательстве. Ничего, напоминающий дверной колокольчик, не было и в помине, ровно как и не имелось двери, в которую можно постучать. А вламываться без приглашения не хотелось, это мало способствует налаживанию добрых отношений. Раздавшийся изнутри шатра высокий женский голос развеял мои сомнения. «Стоя на пороге, много не узнаешь. Откинь полог и проходи внутрь». Очень интересно. Приняв приглашение, я вошел внутрь, оказавшись в голубоватом полумраке. Первое, что бросилось в глаза, отчетливо светящийся кристальный шар, стоящий на кругом низком столике посреди шатра. Уже затем я увидел саму владелицу шатра Viduньus Нессу, расположившуюся на небольшой циновке перед столиком. Если это, конечно, была она, потому как фигура была скрыта синим одеянием, плюс капюшон поверх головы. Не угрожающее, но загадочное и, несомненно, стандартно. Ага, полусумрак, светящийся кристальный шар, скрывающая свое лицо ведунья с удивительно подходящим к ее работе именем Снесса. Где-то я все это уже видел. Прямо чувствуется, что перед тем, как вступить на стезю предсказаний, уважаемая ведунья прочла книгу «О загадания или как создать правильный антураж». Декорации на уровне. Вглядевшись в ведунью, я убедился, что она не игрок, местная. В принципе, этого я ожидал, ведь молодой парень насильщик упоминал, что она его двоюродная тётя. «Ведунья с Несса приветствует тебя, Роскарт!» «А я приветствую вас, ведунья Снесса! Мгновенно вошел я в роль, изобразив короткий полупоклон. «Хоть и ясно, что здесь чистой воды шарлатанство, но ссориться не надо». «А вообще молодцы! Племянничек бегает по площади и заманивает к любимой тётушке доверчивых лопухов вроде меня, а затем делит выручку. Гениально!» «Эээ... -э, уважаемая ведунья, я здесь, чтобы...» «Подожди!» – властно произнесла с Несса, и я осёкся на полусловие. «Я еще не решил, а буду ли помогать тебе. Дай мне вглядеться в тебя. Слишком уж все запутано, слишком много тумана» в не просто отыскать правильный путь. Ага, Снесса приступила ко второму шагу. Дать понять потенциальному клиенту, что столь крутая ведунья, абы кого не принимает. А когда я начну просить помощи, намекнет на двойную сумму оплаты. Развод чистой воды в мастерском исполнении. Возможно, некая сумма поможет вам развеять этот туман и увидеть свет истины. Сделал я прозрачный намек. В ответ Несса тихо рассмеялась, кристальный шар вспыхнул ярче, на миг высветив в ладони ведунья, покрытые странными наростами, очень сильно напоминающими змеиную или рыбью чешую. «Ты решил, что я добиваю себе цену? Что ж, раз так, то пусть будет, как ты хочешь. Цена моей помощи будет стоить тебе всех имеющихся при себе денег». И еще, ты будешь должен выполнить для меня одно трудное, но вполне выполнимое поручение. Устраивает ли тебя моя цена, Роскарт? Хм, я с радостью отдам за вашу помощь все пять серебряных монет, что воле судьбы и богов попали в руки такого бедняги, как я. Ты отдашь мне все восемь золотых и 14 серебряных монет. Именно столько у тебя имеется при себе денег». И это моя окончательная цена, торговаться не стоит, добрый Роскарт, и я этого не люблю. И не забывай про поручение, которым ты займешься сразу же после нашего разговора. Так, похоже, не знает о содержимом моего мешка, это непреложный факт. Но отдать всю имеющуюся у меня наличность и за что, за пару пасов руками над кристальным шаром и туманного пророчества, нет уж. «Ваш дар, несомненно, силён в виду Неснесса!» Вновь поклонился я и, не разгибая поясницы, сделал шаг назад. Но расстаться со всей своей наличностью... Грим безутешный и его серебряная легенда! «Я готов прямо сейчас!» Закончил я фразу, поспешно ступая обратно. «Куда садиться и куда смотреть, о великая Снесса! О да, я, несомненно, что-то вижу в этом магическом шаре, и это...» «Стой, как стоишь, Росгард!» И мне не требуется шар, чтобы увидеть нужные тебе ответы. Мы заключаем договор. Все твои деньги и выполнение моего поручения. Сделка? Сделка! Не раздумывая, ответил я. Я сделаю, что ты попросишь ввиду Неснесса, и прямо сейчас отдам деньги. Нырнул головой вперед в темный омут. Но если Снесса упомянула о серебряной легенде еще до того, как я заикнулся о мучащем меня вопросе, значит она свободно читает полученные мною задания. Вот. Небольшая горска монет, звякнув, опустилась на край столика, а я вновь стал голодранцем без гроша за душой. «В двух шагах пути отсюда есть небольшая деревушка, имя которой Мшистые Холмы». Там ты должен будешь найти старика Джогли, бывшего рыбака, ныне ушедшего на покой и живущего с сыном и невесткой. Поговори с Джогли, расспроси его хорошенько, и ты получишь часть ответов на свои вопросы. Ты запомнил мои слова, Роскарт? Запомнил, нетерпеливо кивнул я. Мшистые холмы, старый рыбак Джогли, расспросить. Повествуй дальше о величайшей из великих. «Это все, что я могу тебе поведать. Больше мне сказать нечего». «И это всё?» – Аширашина уставился я на неподвижно сидящую Снессу. «Больше ничего?» «Слишком много времени утекло с тех пор», – тихо ответила ведунья. «А жизнь бессмертных так коротка. Поторопись, Росгард. Старик Джогли тоже далеко не бессмертен». Умри он, и, возможно, последняя ниточка, ведущая к серебряной легенде, окажется оборвана. «А теперь слушай моё поручение. В пяти днях пешего пути от мшистых холмов есть старое и почти непроходимое болото, за тиной. В самом его сердце ты найдёшь давным-давно заброшенную хижину. Это и есть суть моего поручения». «Ты должен будешь сжечь хижину до тла!» «Вы получили задание, пылающее прошлое. Отправьтесь к болоту Рейвендарк, проберитесь к самому его центру и сожгите старую заброшенную хижину. Минимальные условия выполнения задания – сжечь хижину. Награда – 1200 очков опыта». «Мне больше и нечего сказать!» – прошелестела с, тела с «А теперь прощай, Росгард!» Невидимая воздушная волна уперлась мне в грудь. Ноги оторвались от пола, и в следующий миг меня развернуло и мягко вынесло из шатра обратно, на оживлённый плосифонт. Ошалело встряхнув головой, я с возгласом «Погодите!» Повернулся обратно к шатру и поражённо замер. Синего шатра не было и в помине. Абсолютно пустая квадратная площадка, по которой ветер гонял опавшую листву. Шатёр вместе с ведуней бесследно испарился. Да что же это творится? Постояв с разинутым от изумления ртом, я наконец опомнился и, вскинув на плечо котомку, поспешил к выходу с площади семи фонтанов. Нельзя терять время на ненужные вопросы. А раз шатер исчез, значит так надо. Первым делом надо раздобыть немного денег, чтобы экипироваться на первое время, купить пару боевых заклинаний и подняться в уровнях. Одно заклинание мне должны дать бесплатно, как только вступлю в гильдию. Но идти туда сейчас я не собирался. Гильдии расположены практически на противоположной стороне города, равно как и магазины. Зайду туда по возвращению с первой экспедиции за опытом и трофеями. А сейчас надо торопиться на охоту. Чем быстрее закончу за всеми делами, тем быстрее отправлюсь в долгий путь к мышистым холмам. Выросший из земли терновый куст принял в свои объятия заверещавшего поросенка, и я зло выругался, закрутив головой по сторонам. Чертова свинина, чего разоралась! Если его виску слышит мамаша, то придется, что есть духу бросаться на утек. Пока я оглядывался, терновый куст исчез и моб кинулся ко мне, шустро перебирая острыми копытцами. Но я этого ждал. И подгадав момент, коротко повел правой ладонью, ставя перед поросенком еще один куст. Вновь в душераздирающий виск, и я срываюсь с места, и в два прыжка, оказавшись рядом с жертвой, наношу несколько ударов, метясь голову. Верещание резко оборвалось, а я стал обладателем опыта, свиной кожи и двух кусков жирного мяса. Особенно приятен опыт, еще одна такая схватка, и я поднимусь на уровень, что не может не радовать. Для полного счастья мне не хватало только одного – чтобы выбранная локация была более безопасной в плане охоты. Вспомнив своё боевое прошлое, я выбрал для охоты уютную локацию на холмистой пушке небольшого соснового бора. Место было выгодным по многим причинам. Мобы здесь были от 10 по 20 уровень и, что самое главное, они нападали первыми. Земля покрыта волнистой травой по колено взрослому человеку. Чьи гуще нередко скрываются лекарственные растения и грибы. Живности тоже хватало. Резвящиеся в траве сурки попадались ленивые барсуки, мыши полевки, гнезда полные крапчатых яиц и сами птицы. Чуть подаль звонко журчал ручей с кристально чистой водой. В общем, настоящий рай для охотника. Бродячие по округе другие игроки ничем не омрачали мое настроение. Они занимались своим делом, я своим. Вот только я точно знал, что где-то неподалеку бродит заботливая мамашка кабаниха 20 уровня, которая крайне негативно относится к осмеливающимся посягнуть на ее потомство. И я уже видел, издалека, когда на мгновение из-за дальнего холма показался горб спины. И еще я видел, как она необычно быстро оприходовала одного из игроков и многое узнал, понаблюдав за скоротечным боем. Бегает это бестия крайне быстро, легко сбивает противника с ног и обладает солидным запасом здоровья. В общем, эту свинью обижать себе дороже. Хватит с меня пока сурков и поросят. Мышам и птицам тоже доставалось от моего посоха или тернового куста. И практика, и опыт. Упрятав добычу в мешок, я огляделся в поисках следующего монстра, когда зацепил глазами движение в нескольких десятках шагов от себя. Вглядевшись, различил три высоких силуэта, зигзагами двигающихся по высокой траве. Игроки – полуорок, эльфийка и человек. Судя по всему, одни в одной группе и действуют довольно грамотно. Вот идущий впереди полуорок наткнулся на бродящего в траве барсука и нанес короткий удар мечом. Тут же выставил перед собой щит, защищаясь от атак моба, а двое его спутников разошлись в разные стороны. Эльфийка одна за другой выпускает стрелы, а игрок человека 300 взмахивает рукой и в моба летит метательный нож. Барсуки спускает дух, а троица двигается дальше в поисках нового противника. Даже завидно, быстро работают. Вздохнув, я бросил на медленно приближающихся игроков последний взгляд. Начал было отворачиваться, когда перед глазами полыхнуло тревожно красным. Внимание! Враг рядом! Персонаж Дорт Виддер. Одновременно с этим я заметил, как расслабленный идущий человек-игрок резко напрягся, крутнул головой по сторонам и зафиксировал взгляд на мне. По воздуху пронесся радостный вопль, и Дорт Виддер бросился ко мне, а за ним кинулись его спутники. Между нами осталось примерно 20 шагов, когда система высветила игровые ники, окрашенные в кровавый цвет. «Агры! Да еще и темный джедай, скормленный мною крысам!» «Твоя В следующее мгновение я уже во все лопатки мчался прочь, подгоняемый азартными криками загонщиков, среди которых особенно выделялся ликующий вопль Дорта Видера. «Попался! Беги, Розгард, беги!» Не отвечая и не оборачиваясь, я буквально летел, едва касаясь травы, не забывая поглядывать на медленно желтеющий показатель усталости. Именно в нем сейчас заключалась моя главная проблема – усталость. Я боялся выдохнуться и остановиться. В успехе погони все зависит от выносливости. Чем она выше, тем большую дистанцию ты способен пробежать. Эльфийку стрелка я сразу сбросил со счетов потому что глубоко сомневался, что она вкладывала баллы характеристик в выносливость, скорее в ловкость и силу. Метатель ножей джедай Дорт наверняка поступил так же, пожертвовал уровнем здоровья ради дополнительного урона. «У меня выносливость немного больше 10, у них, наверное, и того меньше. На таких условиях можно и побегать. В худшем для меня случае остановимся одновременно. А вот полуорка танка я боялся». Танк есть танк. Живая стена, принимающая на себя все удары противника. Уровень здоровья для него приоритетен. Одна надежда, что игрок лишь временно исполняет роль защитника, и что выносливость у него не доминирующая характеристика. Плюс бонусы от экипировки. Но кто их знает, эти бонусы? вжикнула, Где-то слева от меня прожужжала стрела. Эльфийка, чертова. Эльфийка с луком и в колышущемся на ветру ярко-бирюзовом плаще участника турнира. «Стреляет на бегу. Боится, что мне удастся уйти. Правильно боится. Я бежал в противоположную сторону от города, круто забирая к лесу, с каждым шагом становящимся все ближе. А перед деревьями буйно разрослись заросли высокой малины, в которых так удобно прятаться». С треском вломившись в кустарник, я пробрался поглубже в заросли и, рухнув на четвереньки, пополз вперед, одновременно круто забирая в сторону и стараясь производить как можно меньше шума. Остановился только тогда, когда увидел долгожданный сигнал системы. Маскировка. Плюс 10. Мало. Ухватив несколько пригоршней влажной земли, я старательно обсыпал себя с ног до головы, щедро пачкая одежду и кожу, не забывая прислушиваться к стремительно приближающимся голосам. Маскировка. Плюс пять. Уже лучше. Быстрее, быстрее. Голоса все ближе. Сорвав со спины мешок, оставил его на земле и, отползая на несколько шагов в сторону преследователей, забился под склонившиеся к земле стебли с ярко-красными ягодами. Прижавшись боком к земле, нагреб на себя жухлую листву и прочий попавшийся под руку растительный мусор в перемешку с почвой. «Маскировка! Плюс 10!» «Теперь посох в сторону! Сорвать с пояса кинжал и затихнуть в полной неподвижности! Готово!» «Маскировка! Плюс 5!» «Чёрт! Жалкая одежда такая светлая!» Ничего, они тоже не профессиональные следопыты с развитыми до предела соответствующими навыками. Такие же новички, как и я. Вот только на моей стороне еще и игровой опыт рейнджера-одиночки. Превратившись в камень, я не шевелил даже пальцем. Уж и старательно ловили каждый звук. Где он? Куда он делся? Тихо! Это голос Дорта Видера, чтоб ему... Затихните и слушайте! Шшш! Минуту было тихо, слышался лишь шорох раздвигаемых ветвей. Первый не выдержала эльфийка. «Да нет его уже здесь, только время теряем, торт. «Тише ты!» – зло огрызнулся невидимый мне джедай. «Здесь он прячется, гнида!» Розгард! выходи, подлый трус, мы не будем жить мирно! Помнишь, я обещал тебе устроить ад? Так это только начало!» «Ари, Крон! Расходимся и медленно двигаемся прямо! Он точно где-то здесь! Заглядывайте под каждый куст!» «Я не Ари! Мое имя – Ариэлла Папоротник!» «Ищи его!» Джида не обратил внимания на слова эльфийки, с упоением раздавая приказы. «Ари, ты налево, я прямо! А ты, Крон, давай по правой стороне!» «Дорт, может не стоит разделяться?» Впервые открыл рот полуорок, оказавшись обладателем рычащего баса. «Ты его что ли боишься? Забыл, как он от нас драпал?» «Не его, Дорт, мы в лесу. Кто знает, какие здесь монстры?» «Монстры здесь мы! Ищите! Я отсюда без головы этого урода не уйду!» «Я его вспомнила! Это же он вчера выиграл турнир в Яслях, а его подружка сломала мне лук!» Вот как! Хохотнул <смех> Дорт. Шум его шагов постепенно смещался вправо от места моей Лешки. Да, видно, никто тебя не любит, да, Росгард? Будь мужиком, подай голос! Ребят, вы главное помните про его мешок, который наверняка очень много вкусностей. А теперь ату его, ату! Как заметите, сразу кричите. Аду его, наклык его ату Стрелой у зарпалета пулей цель Проверим его нервов остроту Убьем, тогда узнаем, что за зверь Аду его, аду его, аду его Проби его, топчи его скорей, Мы люди, вся земля подвластна нам, Есть в красной книге место для зверей, Для обороты не то места там, Ату его, а ту его, а ту его, а ту. Для тех, кто на создателя похож, и кто на шуб. Беспокоит простоту, найдется найдётся острый нож. Аду его, аду его, ту его. Пустые малины зашумели с утроенной силой, когда агры ринулись искать меня. А я продолжал сжиматься в землю, двигались только глаза, обшаривающие заросли. Растительная стена с треском раздалась в сторону, и в поле моего зрения попала стройная фигура эльфийки, медленно продвигающейся вперёд. Тоже мне дитя леса! Ломится сквозь малину, как медведь. Ариэлла, Ариэлла, как-то слишком быстро сменила ты имидж со вчерашней плаксы в сегодняшнего агра. Вон как Ник нездоровой краснотой полыхает. Правда, оружие осталось прежним. Лук, с на тетилу стрелой, напряженно рыскал по сторонам, нацеливаясь то на сухую корягу, то на замшелый камень, а то и просто на стебли малины. Лицо напряженное, ноги полусогнуты, двигаться старается как-то боком по крабьи. Ишь ты, вошла в роль охотницы за головами, выпендрёжница! Нога в кожаном сапожке опустилась совсем рядом с моим лицом, но я остался неподвижным, хотя мне едва не прищемили нос. Я выжидал момента, когда староухая, наконец, едва слышный возглас сорвался с губ девушки, она заметила валяющийся на траве мешок. А теперь самое главное, зашумит ли она, оповещая остальных, или же сперва проверить содержимое моей сумки. Эльфийка мои надежды оправдала, даже превзошла их, не став поднимать мешок с земли, как поступил бы я, а плюхнулась на колени, сходу запустив загребущие ручонки в мои вещи. «Почему не подняла? Женский рефлекс не поднимать кажущиеся тяжелыми предметы?» Скользнула в голове мысль, пока я медленно поднимался на ноги. Делать шаг повернувшемуся ко мне спиной противнику я не стал. Прямо с места прыгнул, преодолевая разделяющие нас три шага, непрерывно удерживая взглядом основания шеи эльфийки. «Туда ты и вошел, мой кинжал, чья сила удара была сейчас помножена на множество мелких» но крайне важных факторов. Удар со спины. Противник не ожидающий удара. Единицы моей силы и ловкости. Уязвимая точка, не прикрытая бронёй. Общее количество жизни у врага. Крит! Вскрикнув, слишком уж натурально, меня аж на мороз по коже пробил. Девушка вздрогнула и начала поворачивать голову, совершив еще одну последнюю ошибку. Индикатор ее жизни и так моргал красным. Надо было кувыркнуться вперед другой рукой тенясь за исцеляющим зельем, а не таращиться по сторонам. «Удар! Опять в ту же точку!» – кинжал зажат в обеих руках. «Всё!» Мёртвое тело рухнуло на землю, еще в полете, обращаясь в сгусток плотного серебристого тумана. А я кинулся следом, по локоть погружая руки в туман и отмахиваясь от выпрыгнувшего сообщения. Достижение Вы получили достижение «Закон и порядок» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 1% урона по игрокам со статусом «Преступный элемент». Плюс 1% защиты от атак игроков со статусом «Преступный элемент». Текущий бонус – Плюс один процент к защите и урону при сражении с игроками со статусом «Преступный элемент». Не глядя, забрать всё до последнего медика, перекинуть собственный мешок и закинуть его на плечо. Откуда-то слева доносится срывающийся в крик голос Дорта Видера. «Ари убили! Крон! Ари грохнули!» Плошмя рухнув на землю, я спешно пополз на голос джедая. «Что?» Приглушенный бас полуорка доносится справа, он далеко, не меньше 10-15 шагов, это хорошо. «Ты чё, глох, дебил, грохнули ее, говорю, Ее статус на нуле, что за хрень?» Опираясь на локти, я суетливо пополз вперед, заодно слушая надрывающегося джедая. «Если видит статусы, он лидер, а я думал, что группу ведет полуорок, ошибся». «Ты слова выбирай, понял? Я же тебе говорил, не надо сюда лезть, здесь мобы крутые, уходим!» Подкрепляя словодействием, игрок врубился в заросли Малиника, торопясь уйти с этого гибого места. «Стой, Крон! Вернись! Это не монстры, зуб даю! Он ее завалил! Он! Росгард!» «Какой же ты догадливый!» Или эльфийка отписалась о причинах своей безвременной кончины? «Вернись, Крон!» Полуорок не отвечал, слышался лишь хруст ветвей. «Крон, не будь уродом, помоги достать этого козла! Крон, если уйдешь, то добавлю тебя в свой черный список!» «Да пошел ты! Выхожу из группы!» Донесся пренебрежительный рык, и полуорок окончательно ушел. «Крон!» «Кричи, кричи! Заглушай шум моего приближения! Ты у нас любишь камнями да ножами швыряться, гадёныш! Поэтому надо подобраться к тебе поближе!» «Крон!» Мой личный враг вопил не переставая, причем не двигаясь с места, тем самым облегчая мне задачу. На миг остановившись, я вернул кинжал обратно на пояс и вооружился посохом. На кинжалах или световых мечах я с этим джедаем драться не собираюсь, а вот дубиной по голове это запросто, тем более, что Дорт наконец-то заткнулся и поспешно направился вслед за покинувшим его полуорком. И топал прямиком ко мне, с треском продираясь сквозь малину и делая небольшие остановки, чтобы оглядеться по сторонам. Боится, темный джедай, боится! Шанс остаться незамеченным снижался к нулю, а времени сменить позицию уже не оставалось. Беззвучно выругавшись, я вытянул из мешка плащ победителя турнира и поспешно накинул его на плечи. Лишний бонус к скорости и урону мне сейчас не помешает. Чёрт, еще бы браслет грима нацепить, но он остался в личной комнате. Минус 20 маскировка. Серый плащ полетел на землю, а я выпрямился во весь рост, внезапно выскочив перед Дортом Видером, как чертики из коробочки. Пауз делать не стал и сразу врезал ему ясеневым посохом, целясь по центру лба. Вот только Дорт умудрился извернуться, удар пришелся ему по плечу. В любом случае, часть здоровья ушла. Отскочив назад, противник выставил перед собой ладони и поспешно заговорил, глотая слова. «Погоди, Росгард, слушай, убери палку, давай договоримся, а?» «Развей свою мысль, дьявольское отродье!» Высокопарным тоном выдал я старинную мультяшную фразу, делая осторожный шаг вперед и внимательно следя за руками торта. «Расходимся миром и никаких претензий!» – предложил Дорт и, не дожидаясь моего ответа, резко взмахнул руками, отправляя в полет сразу два метательных ножа. И попал бы, если бы не целился мне в голову. А так я просто упал на колено и ножи безвредно свистнули над головой, затерявшись среди ветвей. «В центр туловища целиться надо, придурок!» Короткий удар посохом пришелся дорт в живот, сняв еще немного жизненных пунктов. В следующий миг джедай бросился бежать и рухнул на землю, запутавшись ногами в терновом кусте, усыпанном веселенькими белыми цветочками. Не дожидаясь, пока он встанет, я сделал четыре коротких движения правой ладонью. Из земли один за другим выскочили колючие кусты, обвив своими побегами тело поверженного противника. Заорав что-то нечленораздельное, Дорт безумно задергался, вырываясь из колючих объятий магического терновника, и так и сумел встать на ноги. Вот только шкала его жизни уже вовсю мигала красным. Еще один выросший вокруг его новый терновый куст оказался последним. Тиму! Мол... яростный вопль оборвался. Слепленная из тумана фигура рухнула на землю и неподвижно застыла. «И я тебя тоже, Му!» – кивнул я, опускаясь рядом с телом и погружая руки в туман. «О, золото!» Разбираться в добыче я не стал, попросту запихал все подряд в свой раздувшийся мешок и поспешно заковылял прочь, плюнув на оставшиеся в зарослях метательные ножи. «Пока их еще найдешь. Вес нахапанного оказался столь большим, что яркий турнирный плащ пришлось оставить на плечах. Без его бонусов на силу уволочь ставший непомерно тяжелый мешок я просто не смогу. Где-то в часе ходьбы отсюда есть небольшая сторожевая башня, стоящая у дороги. Сама защитная постройка меня мало интересует, а вот расположившийся рядом небольшой торговый пост очень даже пригодится. Слоняющиеся там стражники обеспечат защиту от жаждущих мести агров. Пока я буду заниматься вдумчивой инвентаризацией содержимого сумки – Продавать ненужное и закупаться необходимым. Эх, жаль, что полуорок ушел. Правда, можно бы и догнать. Наверняка остался в той же локации и бьет сейчас сурков, но утащить на своем горбу дополнительную добычу я уже не смогу. Пусть погуляет, наберет жирку, может когда-нибудь встретимся. Список врагов пополнился еще двумя именами. С грехом пополам я добрался до торгового поста – невеликого деревянного домишки с каменным фундаментом и несколькими хозяйственными постройками. В 20-30 шагах от него высилась сторожевая башня, обеспечивая присмотр за окрестностями. Условная зона безопасности, где можно не опасаться игроков-агров и агрессивных мобов. Потому как стражники моментом подскочат и при помощи своих алибард порубят нарушителей покоя на мелкие кусочки – Это меня полностью устраивало, и не только меня, игроков здесь было немало. Сделав круг почёта вокруг здания, я насчитал их никак не меньше двух десятков. Отдыхали от ратных подвигов, избавлялись от излишков трофеев и просто трепали языками. Так в игре знакомства и заводятся. Я с неудовольствием отметил несколько игроков выше десятого уровня. причем один из них показался мне знакомым, кажется, пару раз пересекались в яслях. Пока я щелкал клювом, парнишка вовсю качался, и вот, пожалуйста, уже перерос меня на несколько уровней. Еще два персонажа, сидящих вместе, не понравились мне сразу. Людская раса, облачены в неплохую кожаную одежду. Оба 12 уровня. Похожи на воинов, не исключено и владение магией. Но напрягся я не поэтому. Слишком уж цепкими были у них взгляды, переползающие с одного игрока на другого задерживаясь на предметах экипировки и заплечных мешках. Не миноваалась я участи меня. осмотрели, обнюхали и чуть ли не пощупали. Наверняка еще одна бригада агров заранее присматривающихся к будущим жертвам, И с такими вот ребятками мне лучше не связываться. Сделав зарубку в памяти, я дотащил мешок до небольшой пристройки похожей на будку и коротко переговорил с тощими высоким парнями из местных парень оказался сыном хозяина торгового поста и торчал у входа в пристройку не просто так. здесь продавались походные принадлежности, необходимые каждому путешественнику. То, что доктор прописал. Раскошелившись на пару серебряных монет, я приобрел походный котелок вместе с небольшой треногой, десяток железных прутков шампуров и решетку, на которой так удобно поджаривать свиные стейки. Какое счастье, что в мире вальдиры неразборную треногу можно легко запихнуть за плечный мешок. Находись я в реальном мире, сейчас был бы похож на тяжело навьюченного осла. Готовки продовольствия я собирался посвятить следующий час, пока буду разбираться с завоёванным в суровых битвах добром. Прикупив у слова охотливого торговца ещё охапку дров, я волоком дотащил мешок до ближайшего кострища, где и плюхнулся на землю с неимоверным облегчением. Вскоре нанизанное на шампуры мясо аппетитно зашкварчало над огнем, А я деловито копался в сумке, отделяя зерна от плевел и избегая доставать какие-либо вещи наружу. Слишком много любопытных глаз вокруг. Сначала посчитал наличность. и оказался владельцем двух золотых, 17 серебряных и 27 медных монет. Живущий внутри меня хомяк радостно не запрыгал, но его обиженная на весь мир мордочка заметно подобрела.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 Лишь хмыкнув, я убрал готовое мясо в мешок и нанизал на шампуры следующую порцию. Жареное мясо очень неплохо и достаточно быстро восстанавливает уровень жизни. дешево и сердито. Сегодняшний остаток дня и часть ночи я собирался посвятить уничтожению местной фауны. И подобная аптечка никак не повредит. Надо срочно расти в уровнях. К моему глубочайшему сожалению, в вещах убиенных агров не нашлось ничего уникального. С Видора я получил россыпь из восьми метательных ножей, один довольно потрёпанный кинжал, полотняную одежду и обычную обувь наподобие башмаков. Ах да, еще обнаружилась куча обычных камней, которые я мгновенно выбросил куда подальше. Продать обычные камни торговцу невозможно, зря только их пёр на своем горбу. Остальные трофеи из мешка оказались стандартным набором – шкуры, мясо и борсучьи когти. Ариэла Папоротник порадовала меня примерно тем же перечнем. Обычная экипировка начальных уровней, разве что вместо метательных ножей имелся охотничий лук с солидным запасом стрел. А вот найти в ее вещах целых три исцеляющих зелья я никак не ожидал. Причем зелья хранились в специальных кармашках на неплохом тканевом поясе с бонусом на ловкость. Все бы хорошо, но пояс был веселенького салатового цвета с кучей вышитых пурпурных сердечек. Взвесив все за и против, пояс одевать я не стал. Засмеёт. Тоже на продажу. Большую часть веса, захапанных мною вещей, составили трофеи из мобов. Но это только радовало. Продать можно прямо здесь, тем самым заметно облегчив свой рюкзак. Так я сидел около костерка, изредка подбрасывая в него дровишки и переворачивая нанизанное на шампуры мясо. Причем сидел с до нельзя ленивым видом, чтобы у всех создалось впечатление, что я никуда не тороплюсь и задержусь здесь очень и очень надолго. Когда количество приготовленных мясных порций перевалило за 30, то я стал обладателем достижения – кошевар второго ранга.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 А вот на разницу между продажей сырого и приготовленного мяса я плевать не собирался. Сырая свинина уходит за два медика, а жареная стоит на 1 больше. Чистая прибыль. Закончив с делами по хозяйству, я быстро собрался и пошел к гостеприимно распахнутой двери торгового поста. Как раз самый удачный момент. А распродавшиеся и отдохнувшие игроки постепенно расходились, исчезли и два подозрительных типа – по-видимому, увязавшись вслед за облюбованной жертвой. Тем лучше для меня. Дюжий бородатый мужик даже глазом не моргнул, когда я вывалил на его прилавок целую гору барахла. Сохраняя невозмутимый вид, он мгновенно рассортировал все вещи, раскидал их по разным углам и высыпал передо мной серебряно-медную кучу монет. Еще плюс 20 серебряных монет и 14 медиков радостно сыпались в мой мешок. А я остался абсолютно безоружным, потому как все свое оружие тоже отправил на продажу. В инвентаре остались походные принадлежности, зелья исцеления, десяток порций жареной свинины и турнирный плащ победителя. Торговец сохранял молчание, явно не желая вступать в разговор. Но я по этому поводу не переживал. Прошвырнувшись вдоль стен, я быстро выбрал необходимый мне минимум. Неплохой кинжал из бронзы, превосходящий мой старый по урону и прочности. Кедровый дорожный посох с тоже более внушительными характеристиками урона и прочности. Одежду пока оставил прежнюю, но прикупил кожаную жилетку с бонусом защиты плюс 4, которую можно было одевать прямо поверх рубахи. Туда же отправилась старинной формы кожаная шапка, дающая по единице к интеллекту и защите больше ничего достойного внимания в торговом посту не нашлось. За выбранный ассортимент товаров пришлось расстаться с целым золотым и 12 серебряными монетами. Так что я остался в минусе после торговых сделок, но ничуть не переживал по этому поводу. Львиную долю стоимости составила кожаная жилетка, а она того стоила. Хотя бы из-за высокого воротника, закрывающего мою голую шею. Плюс нашитые спереди 6 маленьких кармашков – куда я мгновенно рассовал свои исцеляющие зелья и запихнул пару порций шашлыка. Да, аппетитно выглядевшие куски жареной свинины я запихнул в нагрудные карманы. Веселый абсурд, но на то она и игра. Зато исцеляющее мясо всегда под рукой. Кинжал повис на моем стареньком поясе. Посох и мешок отправились за спину. Поглядев имеющееся здесь зеркало, я остался доволен. Вид уже не настолько нелепый. Особенно благодаря тому факту, что я избавился от широкополой соломенной шляпы. темно коричневая безрукавка прикрывала светлую рубаху, на голове коническая кожаная шапочка, благодаря которой мой запас манны вырос на 5 пунктов. От прибавления еще одного балла интеллекта я себя шибко умным не почувствовал, но урон от тернового куста немного вырос. Всё, я экипирован и я налегке, можно отправляться на охоту. Задержавшись у входа, я взглянул в непроницаемое лицо бородача и спросил. «Любезный, а вы что-нибудь знаете о серебряной легенде или гриме безутешном? Пусть даже слухи или…» «Первый раз слышу!» – равнодушно ответил местный, и на этом наш короткий разговор благополучно закончился. Перед тем, как окончательно покинуть торговый пост, я обошел главную постройку по кругу и уперся в небольшую конюшню, около которой маялся от безделия еще один местный. Сюда я наведался не просто так. Хотелось проверить свою репутацию. Просто так лошадку не доверят. а В успехе дела я сильно сомневался, но попытка не пытка. Хотя бы узнаю, что к чему. День добрый!» Первым поздоровался я. «Иван того же!» Степенно ответил не старый еще мужчина, оглаживая козлиную бородку. «У них мода такая, что ли? У всех работающих здесь какая-нибудь растительность на лице». Совсем еще молодой парень, что продал мне шампуры, и тот с жидкой щетиной на щеках. Семейная традиция. Хочу поинтересоваться, сколько будет стоить арендовать одну из ваших лошадок? Цены божеские. За лошадку меньше, чем два золотых не спросим. За осла одного золотого хватит. За день. Вот только тебе, мил человек, кто животинку доверит-то? Мы тебя знать не знаем, ведать не ведаем. Так что не обессудь. «А? Что так?» «Что, а?» – явно удивился конюшей. «Первый раз тебя вижу. Ничего и не слыхал о тебе. Может, ты лошадку возьмешь, да и пропадешь с концами. Много вас таких. Ты уж не обижайся. С меня ведь спросят, случись что не так». «И что, прям никак, а если купить?» «Не продается», – с достоинством ответил мужик. «Только сдаем». В хорошие и надежные руки. Ну или ежели залог оставишь равноценный. За осла 20 золотых, за лошадку не меньше сорока. Вот тогда бери и отправляйся, куда глаза глядят». «Ага», – кивнул я и, прижав к груди ладони, добавил. «Благодарю за разъяснение, добрый человек». Развернувшись, я потопал прочь от торгового поста, держа курс на виднеющуюся впереди темную кромку леса, попутно составляя план на сегодняшний день. Подняться на несколько уровней, развить владение природной магией и посохом до пятерки, чтобы суметь получить полагающиеся за это умения. Подкопить еще деньжат и прикупить пару заклинаний. Вступить в профильные мне гильдии. Планов как у Наполеона. А вот реализовать их та еще задачка. Время-то поджимает. А если учесть, что путь домшистых холмов, ой, как не близок, Мне еще надо придумать, как добыть себе достаточно быстрое средство передвижения.